Волкодав поймал устремленный на него взгляд соплеменника и кивнул. Волк ответил ему поклоном, вроде бы обычным поклоном, но вся осанка и повадка движений у него сегодня была до такой степени иная, чем даже вчера, что, не в и д е лица, был бы простительно обознаться. Тут определенно следовало поразмыслить и разобраться потом. «Если б меня не держали...» ш м ы г а й расквашенным носом, пробормотал х а л е с у н и ц б е р г а й «Этот сгнивший сарсановый лист уже подавился бы непристойностями, сказанными о моей стране и о небесах, которым у нас поклоняются!» в о л к а д а в повернулся к соколенцу. «Я полагаю, — сказал он, — что у тебя дело стало тоже только за тем, что тебя д е р ж и т Сурмал молча оскалил зубы, глядя мимо наставника, — Это был взгляд охотника, бросившего к тетиве смоченную ядом стрелу. — Значит, если б вас не держали, — снова повторил волкодав, кивнул и продолжал, — вы оба забыли одну простую вещь. Удержать можно только того, кто на самом деле не свободен. Ну-ка, идите оба сюда. По его жесту старшие ученики выпустили забияк, И они подошли, раздраженно потирая намятые чужими пальцами плечи и из-под лоби кося с один на другого. Волкодав протянул им обе руки. — Держите, так будто взяли меня в плен и хотите поставить перед своим полководцем. Ну, служили или нет Бергайс Урмалом каким-нибудь полководцем? Так и осталось делом темным, ибо здесь, в крепости, каждый рассказывал о себе сам, И только то, что хотел. Но вот воров, пойманных в огороде, и тому и другому точно приходилось вязать. Они живо схватили наставника за руки и с у т у л и л и с ь у него за спиной, оказавшись таким образом носом к носу. Это им, понятно, не нравилось, но не рядом же с наставником отношений выяснять. «Держите!» — усмехаясь углом рта, спросил волкодав. «Да!» — долетели сзади два голоса. «Держим!» Крепкие парни действительно держали его с толком, с о з н а н и е м дела. Однако, когда Волкодав начал движение, оно оказалось для них совсем неожиданным. Как говорила госпожа к е н д а р а т бывает трудно приблизить к ножу ножны, пристегнутые на поясе, но ведь можно поступить и наоборот. Вот и вен. До времени, не пытаясь высвободить руки, начал разворачивать бедра. А когда тело заняло выгодное положение, его правая рука, на которой всей тяжестью п о я с с я коремец, пошла именно туда, куда Сурмал изо всех сил увлекал ее, вниз. Ойкнув, парень невольно сунулся, следом попытался сдержать движение, уже поняв, что попался, все тщетно. С другой стороны, сдавленно зарычал Бергай, с ним разве только на пару мгновений позже происходило все то же самое, еще миг, и оба в з в е л и с на цыпочки, из последних сил пытаясь удержать неудержимое. Волкодав сделал примерно то, что днем раньше, избавляясь от ригномеровых слуг, совершил волк, но сделал не по-боевому, как его ученик, а плавно и медленно. Для невежды он мог бы шагнуть легонько вперед и отправить обоих кувырком через весь двор, но превращать падение в спасительный кувырок они еще не умели и могли здорово расшибиться, поэтому он не стал их бросать, просто стряхнул с себя, словно прицепившиеся репьи, и они повалились в пыль, невольно хватаясь один за другого, когда-нибудь, много позже, они поймут, как пощадил их наставник. Поймут и оценят. Но пока им было до этого весьма далеко. И, соприкоснувшись с жесткой землей, они первым долгом отодвинулись друг от дружки, а потом собрались вскочить. Однако в это время наставник сделал к ним шаг. И таков был этот короткий шаг, что обоих внятно предостерегло животное чутье. Замри, и, может быть, уцелеешь. Их ли сунется к о р е н ц е м замерли, сидя в постепенно оседающей пыли, почти касаясь локтями. — Вот так-то оно лучше, — негромко сказал он а л к а д а в и добавил. — Можете, оказывается, сообща, дело делать. Держает ведь неплохо. Берга и Сурмал с прежней ненавистью покосились один на другого. Вокруг них постепенно рассаживались другие ученики. Все понимали, что наставник не продолжит прерванного урока, пока не вразумит драчунов. Волкодав же продолжал. — Я не буду спрашивать, из-за чего вы сцепились. Когда с о к а р е м с к и й дурак встречает Халисунского дурака, повода для драки редко приходится долго ждать. Они было вскинулись. Каждый считал недоумком никак не себя, а только своего супротивника. Наставник заметил это. И опять повернулся к ним, и почему-то желание шевелиться разом пропало. А волкодав неожиданно ткнул пальцем в Бергай. «Ты, ты живешь здесь уже месяц. Ты знаешь, где находится храмовая библиотека? Ты в ней бывал?» х о л е с у н и ц озадаченно помотал головой. Однако отвечать таким образом, когда с тобой разговаривают о б л е ч е н н ы е властью, отнюдь не считается вежливым, и он поспешно пробормотал. — Нет, наставник, не ведаю и не бывал. Да зачем бы мне? Волкодав оставил его слова без ответа. Вытянутый палец указал на с а к а р е н ц а А ты... Сурмал ответил не без некоторой дерзости. — Я пришел сюда учиться непобедимым приемом, а не за книжками шаровары просиживать. Волкодав прищурился. — Сам-то умеешь читать? На сей раз в голосе Сурмала прозвучал почти вызов. — Чего ради тратить время на бесполезное? Я воин, а не жрец и не торговец. — Значит, не умеешь, — кивнул я. — Довольно стыдно. для сына великой страны, к тому же готового отстаивать свою родину, даже от глупого слова, брошенного, не подумавши. На самом деле неграмотных было пруд пруди, даже среди арантов, которых все признавали ученейшим в мире народом. Вот только говорить об этом сейчас определенно не стоило. — Мою родину, — сказал Соколемец, — великой сделали полководцы, разгромившие холесунских захватчиков, а вовсе не какие-то там переписчики книг. Бергай при этих словах дзернулся, свирепо оскаливая зубы, однако в бой не полез, и даже кричать остерегся, да и правильно сделал. — Твою страну, — сказал Сурмалу наставник, — освободили от Ига пять столетий назад. Мы помним... — ощетинился с о к о р е м е ц Народ, — ответил волкодав словами аранского мудреца, которые в свое время возмутили его самого, но позже, поразмыслив, он про себя признал их правильными. — Связно помнит последний век-полтора. А дальше начинается безликое давным-давно, о котором что н е соври, все окажется к месту. — И не спорь со мной, это действительно так. — Подумай хорошенько, и сам убедишься. Слыхал я песни ваших певцов. Поверить им так шат да манхур правил чуть ли не прежде Великой Ночи. Ну и многое знали бы о Холисунском нашествии люди вроде тебя, если бы тогда же не нашлось составителей книг, рассказавших о сражениях и полководцах. А потом не пришли за ними другие? кто эти книги сберегал и тщательно переписывал, и еще третий, кто до сих пор их читает и людям рассказывает. Скажи-ка мне, много ли сохранилось в памяти о ком-нибудь, кто не упомянут в трудах летописцев?» Сурмал не сумел тотчас придумать достойный ответ и вынужден был промолчать, а волкодав повернулся к Бергаю. «Теперь ты. Умеешь читать?» «Умею, наставник». Как даже смущенно ответил х а л е с у н е ц о, -о, -о Насмешливо восторженно послышалось с той стороны, где р а с с е л и с ь прочие уноты, и Бергай, потупившись, пояснил. В стражниках служил, порезали малость, с приятелем вместе отлеживались, он и научил, пока делать нечего было, сказал, вдруг пригодится. Так, в третий раз сказал в л к а д а в и оба провинившихся невольно подобрались. понимая, что не вполне понятный разговор о книгах и грамоте закончен, и сейчас им будет определено наказание. А наставник продолжал. Благородное Канкиро не может быть вручено бессмысленным о л у х о м ведущим себя точно дети, поссорившиеся из-за кучки песка. Поэтому вы сейчас покинете этот двор. А если захотите вернуться, то сперва сделайте вот что. Он смотрел сверху вниз на двоих учеников, застывших в напряженном ожидании приговора. Ему было их жаль. Когда-то он и сам был точно таким же. Только злобную нелюбовь к враждебному племени ж и з н и из него выкорчевывала иначе, куда более жестко. Да и наказание, которое он намеревался им положить, кому другому показалось бы не карой, а скорее наградой. «Храмовую библиотеку, — сказал он, — как-нибудь разыщите сами. И если сумеете убедить хранителя, что не от дела лытаете, от дела пытаете, он покажет вам одну книгу. Ее написал ученый из твоего с а Карема, с у м а л Его называют д е л х а т о м Раньше еще величали д е л х а т о м Мельсинским, потому что он трудился при дворе Шада». Он написал много книг. «Та, которая вам нужна, называется «Созерцание истории с о к о р е м с к о й державы», равно как и сопредельных народов, великих и малых. Вы ее прочитаете. Книгу какого-то соколемца, почти простонал Бергай, уже сообразивший, что разбирать написанное, и при том на чужом языке, в основном придется ему». Наставник, да этот хранитель меня сразу убьет и правильно сделает, потому что я первую же страницу, ну, как есть, заблюю, что я, х а л и с о н е ц смогу там найти, кроме о х а й в а н и А вот что, — сказал Вен. Пересохшие р у с л о засыпал песок, опаленные травы утратили сок. Слышишь, брат, как они на ветру шелестят, слышишь, брат, как от голода плачет дитя. В родниках вместо влаги колючая пыль, Где плескались озера, полынь д да о ковыль. Наливается кровью на небе луна, На лугах не цветка, а ведь это весна. Доживет ли до осени маленький сын, Брат мой, или мы не из породы мужчин, Или наши мечи разучились рубить, Или кони внезапно утратили прыть, Или, может, во сне примерещились мне Хлебородные земли на той стороне. «Это же из нашей песни!» — отчего-то сдавленным голосом пробормотал х о л е с у н е ц «Ее поют у нас на пирах, когда наступает пора вспомнить былую славу и подвиги. Это п е с н я о походе за реку. Вот видишь, — сказал в о л к о д а в не удивлюсь, если ты даже найдешь у Зелхата одну-две строки из нее, которых никогда раньше не слышал. Думай сам. Стоит ли ради этого месяц сидеть в библиотеке? А известно тебе, что именно за эту книгу ученого отправили в ссылку? Недоброжелатели, склонившие к себе ухо шада Менучера, н вменили в вину Зелхату, что он впервые не пожелал выставлять твоих предков жестокими и жадными дикарями, как принято было раньше. Он предпочел рассказать о народе, чьи земли поразила столь жестокая засуха, что племена вынуждены были стронуться с места, тесня более благополучных соседей. При этих словах Бергай даже приосанился. «Услышать о себе со слов наследного недруга нечто лесное т или, по крайней мере, правдивое, дорогого стоит». в о л к а д а в не стал сверх меры подогревать его гордость. «Зел хат», — сказал он. Пишет также о том, что тогдашние шулхады ваших племен, как, впрочем, многие, жившие до них, и позже, совершили великую ошибку. Вкусив первые победы, вожди стали все более уповать на могущество своих мечей. Задумав что-либо получить, они уже не хотели договариваться, выменивать и уступать, предпочитая брать силой. Так умножилась несправедливость. и через двести лет это привело великий х а л е с у н к крушению и упадку. Бергай отвел глаза и угрюм о сжал губы, в о л к а д а в знал, о чем он думал. О том, что два века великого х а л е с у н а были поистине золотым временем, порой изобилие и безопасности, когда к могучей державе не смел подступиться ни один враг. о том, как ликовала земля, возделанная местными пахарями под защитой непобедимых конников с запада, о том, какие смышленые н и красивые дети рождались у шулхадов и воинов отца р е м с к и х наложниц. И когда оседлые з е м л е п а ж ц ы подняли неожиданное восстание, и в битве все у той же пограничной реки с бешеной яростью Напали на тех, кого по справедливости должны были бы благодарить. Это следовало уподобить губительной снежной буре во время весеннего цветения. Так, по крайней мере, гласили сказания, которые Бергай слышал с младенчества. И вот теперь ему пытались внушить, будто великих шулхадов прошлого погубило вовсе не предательство с о к а р я н ц е в а собственная неправда, и кто же внушал? наставник которому за недолгое время учению он привык доверять, которого он почитал человеком справедливым и мудрым, как с подобным мириться. Однако складка, залегшая между бровями Бергая, свидетельствовала не столько о гневе, сколько о напряженной задумчивости. Волкодав, только что обзывавший Бергая дураком, отлично знал, что на самом деле это было далеко не так. Впрочем, с непроходимым глупцом, Он не стал бы и в о з и т ь с я А значит, оставалось надежды, что молодой холесунец переживет обидные, пришедшиеся по больному слова, не разобидевшись насмерть. А потом чего доброго даже спросит себя, не было ли в них какого здравого зернышка, поразмыслит далее. И, глядишь, в самом деле разыщет библиотечный чертог и замучит скупердяя хранителя, требуя книгу из Алхата. «Да, чтобы я руки заморал а книгу изменника!» Возмутился, между тем сурмал. «Если, как ты говоришь, прежний шат загнал его в ссылку, то, надеюсь, достаточно далеко. Жалко, конями не велел разорвать. Я ведь тоже через это дело принужден был из дома убраться. Через Хрисунцев, то бишь, пятьсот лет назад мой предок погиб у реки, Когда была сброшена и г о и мы в ы п р о в о ж и в а л и завоевателей, в моем роду этим гордились. А тут, вишь, я приезжаю в Мельсину и первонаперво встречаю молодого вельможу. Он болтает с приятелем и вовсю кичится, что, значит, сам н а себя весь красивый, и имя у него выговорит-то приятно. А все от того, что его семья от х а л и с о н с к о г о семени с тех щепор... что вообще мы, значит, хрисунцы, с всему научили их с и р и ч ь з д е ш н и е неблагодарное быдло и, ну, тут я вежливо так подхожу, дорожду ему на сторону и сворачиваю. Как многие жители с а к а р е м а Сурмал обладал способностью говорить невероятно быстро, п о п р о б у й вставить словечко. в о л к а д а в и не пытался. Когда-то здесь же, в храмовой библиотеке, Ему попалась книга некоего сочинителя. Она привлекла его внимание тем, что посвящена была не самым знаменитым сражением последней войны, происходившим на равнинах н а р л а к а и в Нардарских горах, а наоборот, довольно мало прославленному по ходу гурцатого войска в земли Вельхов и Веннов. Одна беда. Человек, написавший книгу, был духовным братом звездослава к и м н о т а Он определенно не видел ж и в ь е м ни единого вена, и на реке Светынь не бывал. А посему тамошняя война представлялась ему точно такой, как на Соколемской границе, где, наверное, в ш и в ы е сотня мергейтов вправду могла угнать в полон целое селение численностью в полтыщи душ. в о л к а д а в у тогда тоже хотелось поймать горе-сочинителя и своротить ему на с т о р н у рожу, а потом поправить обратно. Так что он сурмало вполне понимал, но говорить им об этом не собирался. «Я когда-то добывал самоцветные камни», — сказал он с о к о р е н ц у «Ты знаешь, под землей они совсем не таковы, как впоследствии, на лотке огранившего их ювелира. Это излечивает от склонности верить первому впечатлению. В забое ты видишь просто ком грязи». к которому и прикасаться неохота. Вот ты берешь его в руки, о т б и в а е ш ь с него корки, отмываешь водой. Да узнают враги у слияния в о т Не встает на колени свободный народ. За спиной у нас только солнце в а н г л е Наши прадеды пали на этой земле. Двести лет мы платили позорную дань. Двести лет ожидали призыва «Восстань!» Двести лет, стиснув зубы, терпели бичи. Двести лет потихоньку ковали мечи. И рассвет наступил, разгорела с ь заря. Если кровь, то сполна, если смерть, то не зря. Выше голову, брат, видишь тени в пыли. Это пращуров души встают из земли. Их бесчестие нам искупить суждено. Наше солнце восходит у нас за спиной. Это, это наша песня по х о д и за реку, — запинаясь, выговорился к о л е м е ц Именно так ее пели в нашей деревне, а в мельсине слышал иное. Тот далекий позор нам отмыть суждено. За пресветлого шада мы встанем стеной. Волкодав кинул. Говорят, Зелхат обвиняли еще и в том. что он предпочел разновидности песни, бытующую простого народа, и пренебрег теми, что исполнялись при дворе Солнцеликова, Менучера. Но, скорее всего, это был просто предлог, и скажу вам, что не я о том рассудил. Так пишут люди воистину мудрые и просвещенные, готовые отстаивать истину, хотя бы им за это казнью грозили. Он помолчал. с удовлетворением заметив, что двое парней, только что готовые безо всякой пощады волтузить один другого, сидели очень тихо и смотрели на него во все глаза. Внимательно слушали и другие ученики. Не все понимали, ради чего наставник затеял этот разговор, столь далекий от конкиру, однако слушали, не отвлекаясь, давно уразумев. Все, что говорит их учитель, следует осмысливать самым пристальным образом. когда-нибудь пригодится. Пейбо-Канкиро настоящего мастера состоит не только и не столько в отточенном владении телом, чтобы с завязанными глазами гулять по двору, раскидывая, как с о л о м е н н ы х вооруженных мечами бойцов. Настоящий мастер использует свое искусство в любом жизненном случае, даже в простом разговоре. Наткнувшись на злое и г л у п о е упрямство, Он не будет ввязываться в яростный спор, доводящий до оскорблений, а после до кулаков. Он поведет себя, как в поединке. Примет мысль собеседника. Сколь бы, может, противна она ему ни была, подхватит ее и поведет дальше, направляя уже в то русло, которое пожелает продолжить сам. И непременно добьет, чтобы русло это привело не в трясину, булькающую вонючими пузырями со дна, а к спокойному озеру, способному отражать небо. Однажды они это уразумеют. Племена х а л и с у н ц е в и соколенцев с самого начала времен разделяет река, продолжал в о л к а д а в Имена, которые дали ей ваши народы, звучат по-разному. У одного — Малик, у другого — м а р л о к но одно означают они — край, край мира. На другом берегу, за краем, все иное и непривычное. И у воздуха вкус не такой, и звери неправильной масти, и л л ю з и и не совсем люди, не так выглядят, не так веруют, не так говорят. А значит, нечего и заботиться о том, чтобы поступать с ними по-людски, верно? Он не умел читать чужих мыслей, но то, о чем этот миг подумали б е р г а и Сурмал, было для него яснее Божьего дня. Да можно ли с ними по-людски? с этими паршивыми торгашами, которые, тьфу, о т х о ж и е место устраивают под тем же кровом, под которым молятся едят, — молча возмущался Бергай. — Да можно ли, по-людски, с этими, — мысленно вторил Мусурмал, с немытыми кочевниками, привыкшими, гадость какая, даже нужду справлять, не покидая седла? Однако потом... Обоим пришло на ум сопоставить причину собственного гнева с тем, о чем только что говорил наставник. И еще через мгновение они не переглянулись. Нет, не как единомышленники. До этого пока еще было далеко. Просто покосились один на другого, и сразу отвели глаза. Спасибо на том. — Мне довелось когда-то переходить эту реку, — сказал волкодав. Мы переправлялись в б р о д с островка на островок, потому что там до сих пор нет ни единого моста. и в о да, то и дело грозило сбить нас с ног. Я вспоминал ту свою переправу, когда читал созерцание. «Всякая река, — пишет Зелхат, — течет то обильнее, то беднее, так и с племенами, населившими землю. Державы мира не всегда оставались таковы, какими мы их видим сегодня». и не всегда п р и б у д у т в нынешнем рановесии. в Что же в этом постыдного? Надо ли подчищать древние летописи, согласно которым твоя страна в старину была не слишком великой? Да, несколько столетий назад х о л и с у н был сильнее и воинственней, и подчинился Крем. а Ну и что? Зато сейчас люди засмеют купца, будь он хоть сигван, хоть мономатанец, если он не умеет торговаться п о с о к а р е м с к и Корабли из Мельсины ходят в Орансиаду и с у д а в ш е о с я тайн, а Холесун живет тихо. Ныне он прославлен не кровавыми подвигами завоевателей, а мирным трудом ткачей, познавших все тайны хлопка и шелка. А что будет еще через пятьсот лет? Он обвел взглядом учеников, и чернокожей у с а г и очень тихо сказал, «Поживем, увидим». Парни стали смеяться, а Волкодав покачал головой и добавил, «Может, к этому времени на обоих берегах поумнеют и выстроит, наконец, мост?» Он все же выставил сурока обоих наказанных. Ему очень хотелось пожалеть их и позволить остаться, велев читать книгу Зелхата на досуге по вечерам. Но, поразмыслив, он не стал отступать от произнесенного решения. ибо знал по себе, как р а с х о л а ж и в а ю т поблажки. — Что такое месяц, — говорила б ы в а л о госпожа Кендарат, — запомни, малыш, впереди вечность. Бергай с у р м а л о м поклонились наставнику, изо всех сил блюдя ту особую гордость, какая порой бывает присуща злодеям, и з о б л и ч е н н ы м и уходящим на казнь. — Глупые! Нет бы с о о б р а з и т ь что и это тоже урок. Допустим, приказал бы я вам каждый день наносить тысячу ударов деревянным мечом. с о к о р я м е ц с холесунцем покинули внутренний двор, миновав каменную арку, увитую плещом, и осененную с той стороны дивными образами близнецов.